5. Старый Разумовский, к которому попал проект нового, еще одного воспитательного учреждения, вначале не обратил на него никакого внимания. Как раз в это время у него была хандра, которой боялись слуги, дочь и чиновники. Вызванный в прошлом году из Москвы для исполнения скучной должности министра просвещения, он никого не принимал, будучи занят устройством своих палат, Искучая по московскому жилью. В Москве на Гороховом дворе были у него построены палаты истинно боярские, из цельных дубовых брусьев. Сад был в четыре версты, и в прудах плавала редкая рыба. Он жил среди картин, книг и цветов. Изгнав жену, заточив сынов, шли сельбургскую крепость и не допуская к себе никого, даже родственников, Жил в гордости и одиночестве, пугавших хлопотливую Москву. Говорили о жестокости графа. Сын пастуха, пасшего валов и ставшего вскоре одним из первых вельмож, Разумовский не полагал людьми ни дворовых людей, ни чиновников, ни простых дворян. Он любил цветы. В Горенках под Москвою разводил он их в своем саду. Иностранцы-садовники вырастили там новое растение и назвали его «Разумовскиа». Это был можжевельник, тонколистный, синеватый и удивительно колючий. Осенью тяжелые красные ягоды поспевали на нем. Родительское чувство граф питал именно к этому растению, носившему его имя, а дочери. По обеим сторонам дорожки стояли в оранжереи, шеренгой и кустики Разумовскиа. Нарочно тесно составленные. Они цеплялись колючками за платье гостя. Старик улыбался. Это его забавляло. В бытность императора в Москве он ему представился. Александра прельстил французский говор старика. «Выговор старого француза, его усмешка почти плотоядная» худые руки, игравшие лорнеоном, его сутулый зыбкий стан, который казался станом маркиза тому, кто не видал южных певчих. Так Разумовский был назначен министром. Переехав в Петербург, он строил и перестраивал палаты, купив место и громадный сад по фонтанке между Обуховским и семёновским мостами. И не бывал в здании министерства. Он тосковал по Горенкам, и только устройство новых палат и сада развлекало его. Доступ к нему имел только один человек — граф Жозеф де Местр, посланник несуществующего сардинского короля. С ним старик запирался в своей библиотеке, где не было ни единой русской книги, и часами слушал пылкого француза, иногда тихим голосом прерывая его. Суда в библиотеку, подавался старым лакеем черный кофе, Старик презирал модный среди выскочек шоколад. Здесь же стояла в фарфоровом китайском горшке Разумовский, а его любимица и гордость. Только через несколько дней он обратил внимание на присланный от императора пакет, начертание особенного лицея. Само название «особенный» поразило его. Он вспомнил, что речь идет о молодых великих князьях, и послал за Деместром. Они заперлись. Граф был еще в хандре, тоска по Горенкам, отсутствие любимых книг, частью еще не перевезенных из Москвы, вид нелюбимого им Петербурга, тяготили его. Однако проект лицея внезапно заинтересовал его. Он и сам когда-то был воспитан в особой игрушечной академии на десятой линии Васильевского острова, которую составляли несколько юношей и которую был сильно занят Старый двор, называвший это академии десятой линии. Название лицей ему понравилось. Оно напоминало ему молодость, так неожиданно пропавшую и сменившуюся сразу старостью. Тогда шумел в Париже лицей, академия для женщин, которой покровительствовали король и граф Д'Эртуа. Там учили литературе Мармантель и Лагарб, математики Кандерсе. Дамы самые прекрасные назначали там свидания. Переворот все прекратил. Головы доброй части профессоров и слушательниц упали. Деместер замолчал, удивленный. Он улыбнулся. Граф припоминал парижскую песенку о лицее и тихонько мурлыкал. Здесь прекрасный пол забавляется квадратом, гипотенузы и ньютоном. За это-то он и любил Разумовского. Когда они сидели в его оранжерее или библиотеке, Старый порядок Франции продолжался в покоях русского вельможи. Не было ни переворота, ни злодея Бонапарта. Он знал сомнительную родословную Разумовского. Нужды не было. Это был тот же маркиз, по-детски жестокий, ученый и легкомысленный. Деместр замурлыкал, напоминая, «Не желаете ли узнать химию, углубить знания астрономии?» Они поговорили. Демеэстер был поэт придворных сплетен. Они называли людей по кличкам. Нарышкин, жена которого была любовницей императора, был счастливый супруг. Спиранского француз называл «ваш якобинец», и министр, следуя ему, говорил «наш якобинец». Постепенно лицо министра почерствело. Самое упоминание о Поповиче было ему ненавистно. «В наружности всех этих семинаристов», — сказал он, — Есть нечто древовидное, но они, не правда ли, лишены достоинства деревьев, молчаливости. Когда Деместр уходил, Разумовский А. вцепилась колючками в его рукав. Они опять засмеялись. Француз на этот раз с принуждением. Граф Деместр дорожил своим костюмом. Через две недели проект особого лицея был переработан. Проекту министр приложил начертание Спиранского, ему посланное, краткий свой доклад и обширную записку Деместра, писанную в форме, которую он владел, как никто из новых писателей, в форме дружеских писем. Император, получив проект, тотчас его прочел. Он любил чтение и был приучен к тонкой словесности. Он порицал соблазнительные романы, прочитывая их до доски, а некоторые места, особо недозволительные, перечитывал и отмечал карандашом. Подобно этому его приятно возбуждали некоторые философы. Век обязал его быть вежливым. Он говорил о просвещении и добродетели так же, как и многие короли Европы. В манифестах, которые он подписывал, всегда говорилось о русском народе, православном воинстве, добродетели граждан и высоком назначении России. Он подписывал их, не читая. Поэтому философы, которые опровергали то, о чем в силу своего звания он принужден был твердить, величие России, любовь ко всему русскому и прочее, были ему приятны. Деместр, мысли которого разделял Разумовский, восставал против разума и знаний доказательствами разума, подкрепленными обширными сведениями. Созданы ли русские для знания? Они еще ничем этого не доказали. Римляне были совершенные невежды. У них не было ни великих живописцев, ни воятелей, ни математики. Но они были великие воины. Цицерон называл Архимеда ничтожеством. Знание и разум делают человека вообще неспособным к великим предприятиям, презирающим мнение других, критикам властей, нововводителям. Знание для России не нужно. Государство разоряется на школы, а они пустуют. Школы — это прекрасные гостиницы в стране, по которой никто не путешествует. Там набивают головы юношам хламом лишних предметов, из которых самое вредное для ума молодого — изложение систем, история отвлеченных понятий. Французская система есть в введение в материализм, Юность должна знать одно, что бог, создавший человека, в обществе сделал правительство необходимым, а повиновение ему неизбежным. Все прочие учения, пробуждающие рано ранофилософические мысли, будучи даже излагаемы людьми благонамеренными, опасны. Роковые следствия этих учений во Франции известны. Бесполезна далее естественная история. Молодой человек хорошей фамилии согласится лучше сделать три компании и быть в шести сражениях, нежели изучать химию. Химия наука пустая. Для России, как страны воинственной, вообще науки не только бесполезны, но и вредны. Они лишают мужества. Лучшие воспитатели — священство, разумеется, не русское полуграмотное». Новые воспитательные учреждения должны быть устроены по образцу иезуитских новицеатов. У юношества не должно быть никаких сношений с внешним миром. Они должны жить как бы на острове. Юноши должны быть гибкие и послушны. Надзиратели должны следить за ними непрерывно. Закон строгого молчания господствует везде. Ночью ученики спят каждый в отдельной комнате, дабы избежать какого-либо общения. Все двери в дартуар стеклянные, самый дартуар освещен с обоих концов. Надежный человек ходит по дартуару всю ночь до рассвета и блюдет покой юношей, как блюдут покой больных. Каждые 15 дней выдается для поощрения преуспевшим крестик, похожий на орден Владимира и Анны, но простого металла. Он листнул записку Разумовского и прочел о цели лицея – подготовлении юношей из среды знатнейших фамилий для занятий важнейших мест государственных. К проекту было пришито и начертание Спиранского. Первый пункт был о занятии важнейших мест и о юношестве всех состояний. На особом листке были написаны имена Малиновского и Куницына. С волнением император читал листок, написанный ясным почерком Деместро. Он отчеркнул карандашом особо понравившееся ему место о сне юношей, стеклянных дверях и ночных дежурствах. Галерея во Флигеле вполне подходила для этого. Разврата не следовало допускать ни в коем случае. Он питал отвращение к грубой литературе, которую упивался брат Константин, похохатывавший и потиравший руки при чтении. Он любил дымку неизвестности, приличие двусмысленности, он перечитывал иногда некоторые законы своего государства, касающиеся проступков противонравственности. Его привлекали не только самые положения, коих касался закон, но и то, что при всех шалостях воображения это был закон, и изучение его было почтенно. Умственные сии удовольствия были, по-видимому, доступны только избранным. Для этого был груб простодушен его брат Константин. Место, где говорилось о крестиках, он, улыбаясь, зачеркнул. Француз не знал русских нравов. Поднялся бы шум среди всех кавалеров Владимира и Анны, а юнцы стали бы задирать носы, и дисциплина нарушилась бы. Он кончил первые два письма, прошелся по кабинету, Вышел в белую залу, вернулся к себе и для того, чтобы продлить наслаждение, отложил чтение. Все для того же он спустился и стал гулять по парку, заложив руки за спину. Адъютант сопровождал его, но император не пожелал с ним разговаривать. Он только делал отрывистые замечания, на которые молодой человек отвечал почтительно длинными фразами. «Свежо». «Да, Ваше Величество, давно уже следует быть весне, но ее всё еще нет». «Ветрено. Да, Ваше Величество, с самого утра дует сильный ветер. Может быть, потеплеет к вечеру?» «Он любил эти беспредметные разговоры». Резко по-военному повернув, он прервал прогулку. Его дожидался Аракчеев. Генерал стоял прямо. Увидев императора, он потянулся к нему всем корпусом, и, как всегда повелось, при встречах император обнял его. Между ними начался разговор, который оба любили, полный вздохов, внезапных улыбок и значительных умолчаний. Рокчеев смотрел на царя неподвижно, не отрываясь. Глаза его были тусклые, увядшее лицо печально. Всегда этого простого, сурового, идельного начальника артиллерии, на которого можно было положиться во всем, Угнетала какая-то тайная печаль. Не та ли, что иногда вызывала слезы и гнев у него самого. Император находил особую приятность в том, чтобы утешать генерала. Все чаще во время разговоров случались у них перерывы, признак душевной усталости, когда император подолгу смотрел бессмысленным взглядом. Такие минуты Аракчеев важно молчал, как бы понимая значительность молчания. После перерыва оба улыбались. Император перевел генералу несколько фраз из записки Деместра. Отзыв француза о математике внезапно встревожил Рокчеева. «Нет, батюшка, ваше величество», — сказал он вдруг, задумавшись голосом тонким и носовым. «Без геометрии нельзя фортификации учить, а без чертежей артиллерии знать не будешь. Это только статскому не нужно». Генерал почитал статских людей, главной добродетелью которых было не мешать и не вредить военным делам и порядку. Он понимал, впрочем, важность создания таких людей. Зато естественная история и история показались ненужными и генералу. О естестве чем менее думаешь, тем спишь спокойнее, а история, уж бог с ней. оба посмеялись. «Батюшка, ваше величество» сказал разнежесть певучий Аракчеев. «Я на медные деньги учен, но если молодые люди готовятся к главным местам в государстве, то кого брать? Верный слуга тот, кто благодетелем сочтет. Беден да верен, я так разумею». Император кивнул. Государство со всеми его пространствами, которое в беседах со Аспиранским было громоздкою частью Европы, В разговоре с Рокчеевым становилась его большой вотчиной, где были верные и неверные слуги. «А телесному наказанию, полагаю, там не быть», — тут Рокчеев почесал лоб. «А надо бы», — сказал он лукаво. «Великие князья отрача-то еще посмотрели бы, как других наказывают, и сами бы лучше стали». Тут император, не сдаваясь, потряс головою и, видимо, повеселел. Вскоре сознанием знанием дела оба занялись выбором мундира для лицея. Перебрали цвета, которые бы, не смешиваясь с цветами войск, были бы приятны. И остановились на форме старого татарского литовского полка, давно отмененный. Однобортный кафтан, темно-синий с красным стоячим воротником и такими же обшлагами. На воротнике по две петлицы, у младших шитые серебром, у старших золотом. Император вычеркнул в проекте Разумовского фразу о знатнейших фамилиях, а в записке Спиранского фразу о всех сословиях и подписал все одним росчерком без имени, что было знаком прочтения и одобрения. Образование князей должно было ограничиться лицеем, который сравнён был в правах с университетами. Товарищи избирались из отроков дворянского происхождения, числом не менее двадцати и не более пятидесяти. Каждому воспитаннику отводилась отдельная комната под особым номером. Директором был назначен статский советник Малиновский. Здание лицея приказано спешно ремонтировать. Ожидалось согласие императрицы матери.